Глава 13. Орки уже проникли в крепость. Видимо, у них были очень сильные маги, явно не простые шаманы, если смогли пробить защиту и отрезать Дро от внешнего мира. Вокруг меня шёл яростный бой. Жёлтые остатки защитников крепости сражались с противником, который превосходил их не только по числу, но и по физическим параметрам. тонкие изящные дровы против настоящих гигантов, чьи полуголые тела бугрились от вздувшихся мышц. На стенах между зубцами виднелись пушечные лафеты необычной формы. Теперь ясно, откуда канонада, но никакого подобия пистолетов или ружей я не заметила. Напротив, в руках у тёмных мелькали исключительные мечи, а во торки использовали фламберги и шепастые ядра на цепях. Кистинями, которыми орудовали не хуже, чем ниндзи нунчаками. Вывалившись из портала, я тут же нырнула в спасительную тень стены и зарылась между грудой камней и досок. Теперь мой поступок не казался мне таким уж разумным, но я всё ещё не оставила мысль найти Айренера. Рядом с моим убежищем со стены спрыгнул орк в кожаных штанах, прикрытый спереди подобием передника. Его обнажённый торс блестел от пота и боевой раскраски. А в руках это чудовище сжимало огромную дубину железными шипами. Из-под вздернутой верхней губы показались жёлтые клыки, когда он зарычал и кинулся на подмогу своему товарищу, что сражался с двумя тёмными. Я подняла глаза и обомлела. Прямо над моей головой в стене был пролом. Орки лезли из него один за другим, как тараканы. Я не могла понять, что происходит, но по всей видимости, основной бой шёл на другой стороне крепости. А здесь захватчики решили пробиться с тыла, и надо признать, что им это удалось. В какой-то момент, наблюдая из своего угла за тем, как курки методично теснят тёмных к стене, пытаясь зажечь их клещи, я неожиданно поняла, что ещё чуть-чуть и взорвусь. Воздух вокруг меня стал плотным, словно вата и тёмным, как грозовые облака. Эта тёмная магия выплескивалась со всех сторон и концентрировалась рядом со мной. Единственный, кто чувствовал её, и мог воспользоваться. Вскоре сила уже не вмещалась в меня, но продолжала неуклонно расти, окутывая удушливым коконом. Напряжение билось во мне, требуя выхода, и в последний момент я поняла, что надо делать. Поднялась во весь рост, шагнула из укрытия, чувствуя, как гудит воздух вокруг и дрожит земля под ногами. «Это мне уже потом рассказали те, кто остался в живых, что в тот момент мои волосы полностью почернели, поднялись дыбом и извивались вокруг головы, словно клубок ядовитых змей. Кожа побледнела до синевы, а тейтры и глаза стали багровыми, точно налились кровью. Подчиняясь зову темной магии, я вскинула руки, сбросила с плеч чужой плащ и ухватила ластящиеся ко мне черные нити». дёрнула инстинктивно перекручивая в нужный узор. Лигонька толкнула, задавая направление, отпустила и тут же схватила новое. Сначала вздыбилась брусчатка под ногами орков, затем в воздух поднялись камни из пролома и резко рванули вверх, метя в тех, кто пытался спрыгнуть со стены во двор. Зажатые у стены дроу замерли на мгновение, ошеломлённо уставившись в мою сторону, а потом с боевым кличем кинулись на врагов. Орки не могли устоять на ногах, потому что земля под ними ходила ходуном, не давая занять устойчивое положение. Камни большие и маленькие, весь строительный мусор, сваленный кучами у основания стен, как по мановению волшебной палочки, взвился в воздух. Мои примитивные, но очень действенные снаряды с приличной скоростью неслись в сторону пролома и шибали со стены рискнувших сунуться орков. Разгневанные декари падали на брусчатку с противным шмякающим звуком, и их тут же обстреливали камешки поменьше. Везде алела кровь, разбитые головы, неестественно вывернутые конечности. Я утратила связь с реальностью, сосредоточившись лишь на том, что делаю, но тёмный кокон вокруг меня не таял, а наоборот, становился всё плотнее с каждым вдохом. Древняя магия манила меня, завораживала, шептала, обещала бесконечную силу и власть. Я вдруг поняла, что могу стать самым могущественным существом в этом жалком мирке. Стоит лишь пожелать, и я получу мировое господство, и никто никогда не сможет мной управлять или принуждать к чему-либо. Я стану абсолютно свободной. И дагер ты айронир, и даже сам владыка Леовирен преклонет передо мной колени. А для этого нужна такая малость, уничтожит свой светлый дар. Со стороны казалось, будто вокруг меня закручивается торнадо, чёрный, непроницаемый, с бешеной силой поднимающий в небо камни и куски земли, вырывающий брусчатку прямо из-под ног. Серое небо над крепостью резко потемнело, как перед грозой. Его то и дело пронзали яркие вспышки, похожие на зарницы. А гром, если он и был, то сливался со звуками канонады. Нет, это была не гроза, но какая гроза в зимнем царстве? Эта тёмная магия сконцентрировалась настолько, что стала видна невооружённым глазом. Маги орков наверняка почувствовали, что в крепости есть тот, кто сумел притянуть к себе огромное количество тёмной энергии. Какими бы сильными они ни были, но управлять сырой магией им не под силу, а значит, они проиграют. Пора показать им, кто здесь хозяин. Я думала обо всём этом отстранённо, вроде как и не я вовсе. Перед моими глазами разворачивался совершенно фантастический мир, ведь теперь я видела саму суть Ретуса, вернее его тёмную половину. Земная поверхность больше не была преградой для меня. Я видела, как в подземных пустотах рождаются отблески тёмных сил, как вытягиваются и переплетаются магические нити, пробиваются наверх из щелозейки между грунтовыми пластами. И тянутся, тянутся ко мне будто ласковые звери, вымаливая капельку внимания. Они были внутри меня, они обвивали моё тело крепкими узами, но не сковывали движения, а наоборот, дарили чувство безграничной свободы и могущества. Меня охватило странное ликование. Я вдруг поняла, стоит мне сейчас щёлкнуть пальцами, и всё живое в крепости замертво падёт у моих ног. Я стану свободна и смогу жить так, как хочу. А это дорогого стоит. Где-то на задворках атуманиного мозга ко мне всё ещё пытался возведать голос разума, но я уже не слушала его, собирая силы для последнего рывка. Ну и что, что светлый дар вам не врождённый, а тёмный приобретённый? Что дала мне светлая магия? Лишь страдания и боль. А тёмная оказалась такой тёплой, такой нежной. Она обнимает и ласкает меня как преданный любовник, заглядывает в глаза словно верный пёс, ловит каждое моё движение, будто вышколенный слуга. Как можно отказаться от такого дара, если он сам себя предлагает? Я раскинула руки и почувствовала, как лёгкая дрожь проходит по телу, начиная от кончиков пальцев. Огромный чёрный вихрь взметнулся с удвоенной силой. Потемневшее небо разорвалось леплящей вспышкой. Под ногами сколыхнулась земля. Пошла волна, и точно встряхнулся огромный зверь, просыпающийся после долгой спячки. Вздрогнули скалы, сдвигая пласты тысячелетнего Наста. Поползли вниз по склонам зияющие трещины, увлекая за собой катящиеся камни. Десятки раскаленных гейзеров вырвались из недр земли, погребая под собой тех, кто так опрометчиво засел в долине и атаковал бастион. Вся огромная армия, боевые машины, конницы, тысячи пехотинцев — всё начало исчезать в тёмных провалах земли, в кипящих фонтанах подземных источников, нагретых раскалённой магмой до запредельных температур. А я чувствовала, как тьма во мне увеличивается с каждым мгновением и готовилась тереть тёмно-эльфийскую крепость с лица земли. «Эль Самин!» Мне почудилось, что я слышу голос Айронера — Он звал меня будто издалека, и вот удивительный его зов был полон горечи и тоски. Но всё это я отметила так мельком, точно назойливую муху, жужжащую где-то на периферии слуха. Сейчас у меня были дела поважнее. Я раздумывала, стоит ли устроить здесь огненный дождь из горящей серы или просто обрушить скалы и погрести форт под грудой камней. Во мне клокотала такая мощь, и я не знала, как лучше её применить. Внезапно что-то чужеродное возникло в окружающем пространстве. Кто-то настойчиво пытался пробить бастионы, выстроенные магией вокруг меня. Неизвестные маги, оркские шаманы? Нет, эта чужая сила принадлежала кому-то из тёмных эльфов, причём очень сильному магу. Я интуитивно ощущала в ней знакомые нотки, но никак не могла понять, кому именно они принадлежат. Загадочные багровые нити, вспыхивая расплавленным золотом, точно новогодние гирлянды, пробились сквозь заслон тёмной магии. Они попытались внедриться во тьму, что плотными ветками оплела моё тело. Глухое раздражение начало подниматься во мне. А ну, как снежная лавина с милона в своём пути последние остатки рассудка? Кто посмел мне помешать сейчас, когда я стою у края своей мечты, обезумевшей от переполнявших меня гнева и ярости, одурманенной ощущением власти и вседозволенности. Я начала сводить ладони воедино, мечтая лишь об одном уничтожить всё живое в радиусе нескольких километров. Поднять в воздух эту груду камней, называемую «крепостью», и обрушить её на головы тех, кто решил, что может приказывать мне. Но в тот момент, когда мои ладони уже готовы были сомкнуться в замок, освобождая стихию ужасающей силы, неизвестный маг сумел, наконец, прорваться сквозь мой заслон. Я отшатнулась, увидев, кто это... Знакомое лицо, такое бледное сейчас, с горящими глазами и горькими складками вокруг плотно сжатых во рта. По плечам разметались волосы цвета тёмного серебра. Чёрный мундир, серебряный грифон на гербе. Что он делает? Он же погибнет. Погибнет? А разве я не собираюсь убить их всех? Реальность обрушилась на меня с неотвратимостью тайфуна. Айронир попытался схватить меня за запястье, чтобы остановить движение, но маховик уже был запущен. Гигантские силы, сконцентрированные внутри меня и снаружи, требовали немедленного выхода. Я уже не могла их удержать. "Люблю тебя", шипнул Тёмный принц на грани слышимости и вдруг одним резким движением развернулся так, что одна моя ладонь ударила его в грудь. А вторая с громким шлепком легла между лопаток. Он замкнул с собой энергетическую цепь и заземлил её собственным телом. Меня прижало к нему с такой силой, что я не могла дышать. Вся сконцентрированная магия рванула через меня в Вайренера, уходя в землю, возвращаясь туда, откуда я вызвала её. Но если я легко пропустила через себя этот бурлящий поток, то его он просто убивал. Лицо Айры не расходилось от невыносимой боли, а я ничем не могла помочь. Просто смотрела, как он умирает, стояла прижатая к нему всем телом в окружении бушующих стихий, смотрела ему в глаза и видела, как плавится искря нить его ауры, точно провода, по которым пустили высокое напряжение. Чёрная пустота появилась на месте сожжённых нитей. Она высасывала жизненные силы и энергию. Айронниру умирал в моих объятиях от страшных мучений, и моё сердце умирало вместе с ним. Оно плавилось и горело, превращаясь в обугленную головешку. А потом я вдруг поняла, что нужно делать. Неимоверным усилием закрыла глаза и воззвала к своим светлым силам, в наполняющей меня тьме так трудно найти хоть малейшую искорку света. По щекам заструились слёзы, когда я начала призывать Нуэт, богиню лунных эльфов, моих предков, чью память я попрала, пожелав уничтожить всё живое вокруг себя. Я не знала, ответит ли она мне, не хотела даже думать о том, что случится, если ничего светлого во мне уже не осталось. Я просто взывала к ней, заливаясь слезами и рыдая уже в полный голос. Сначала шепотом, а потом все громче и громче, и уже на пределе собственных сил выкрикивала последние слова древнего заклинания, что не звучало в этом мире уже десять тысяч лет». С последним словом неведомая сила оторвала мои ладони от принца, позволяя ему упасть, и пальцы сомкнулись на рукоятке кинжала, возникшего из пустоты.